«Решетка старая», — заметил пятый, обладавший голосом чревовещателя. «Тем лучше», — продолжал второй. «Старая решетка не завизжит под пилой, и ее легче будет перехватить пополам». Шестой, еще не раскрывавший рта, молча принялся ощупывать решетку точно так же, как перед тем делала Иппонина, перебирая руками каждый прут и осторожно его подергивая. Таким образом он добрался до того прута, который был расшатан Мариусом.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 Его испуганный вид становится страшен. Человек, о котором мы говорим, отшатнулся, как от привидения, и, заикаясь, пробормотал, «это что еще за тварь?» «Твоя дочь», — послышалась в ответ. Это действительно оказалась Ипонина, а тот, с кем она говорила, был Тенардье. При неожиданном появлении Ипонины пятеро товарищей Тенардье, то есть Клаксу, Гельмер, Бабе, Монпарнас и Брюжон тоже подошли к отцу и дочери. Они приближались тихо, не спеша молча, со всей зловещей осторожностью, свойственной ночным промышленникам. В руках у них виднелись какие-то уродливые орудия. Гельмер держал в руке рот кривых щипцов, которые на языке воров называются фаншонами. «Зачем тебя сюда принесла нелегкая? Что тебе нужно от нас? С ума ты сошла, что ли?»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 тут вам совсем нечего искать но что же вы не поцелуете меня милый папочка я так давно не видалась с вами значит вы теперь опять на воле ах как я рада стараясь вырваться из цепких объятий пониной тенарде ворчал как зверь ну ладно ладно будет лизаться нам не до того ты сама видишь что я не сижу больше а стою ну и ступай куда хочешь она составь покоя но понина не отставала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 Проваливай же, говорят тебе. Оставь нас в покое. Теперь время лисицы, а не куриц, — заметил Монпарнас. Ты видишь, что нам тут нужно работать, а не лимонничать, — заметил бабэ Ипонина схватила за руку Монпарнаса. Берегись, обрежешься. У меня нож, — предупредил тот. Голубчик Монпарнас ласково сказала Ипонина. Зачем вы скрываете от меня? Разве я не дочь своего отца?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 мелькавший сквозь вершины деревьев в слуховом окне дома. этот Туссен еще возилась на чердаке, развешивая свое белье для просушки. Несмотря на такое явное доказательство ее лжи, Ипонина не отступалась от своей цели. «Тут теперь другие жильцы, но они очень бедные, у них во всем доме ничего нет», — продолжала она. «Убирайся к черту!» — сердито крикнул Терриотерпение Тенардье. «Терриотерпение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 мягко сказал. «Ладно, ладно, не подойду, только не кричи так. Дочка, почему ты хочешь помешать нашей работе? Нужно же нам жить чем-нибудь. Не жаль тебе своего бедного отца?» «Полно вздор городить», — презрительно сказала Ипонина. «Я спрашиваю тебя, чем же мы будем жить, чем питаться?» «Коли нечем издыхайте». Проговорив эти жестокие слова, Ипонина опять уселась на фундаменте решетки,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 «Так ступайте вы все туда», — сказал Монпарнас, «а я останусь с девчонкой, если она очень уж начнет брыкаться, то я...» Остальное он досказал своим ножом, блеснувшим у него в руке. Тенарди молчал, но был, очевидно, готов на все. Брюжон, которого часто слушались, как оракулой, который, собственно, и навел на это дело, еще не высказал своего мнения. Он казался погруженным в задумчивость. Словя за человека, ни перед чем не отступавшего,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 Там она остановилась и дожидалась, пока все шестеро не исчезли во мраке ночи.